«Нам пора», — сказал ему на ухо Стократ, — «если мы не вернемся до рассвета, князь атакует, ты ведь помнишь?» И они пошли обратно. Взошла луна, высветив лес, и Стократ не мог отделаться от мысли, что Шмель идет во сне. Он шагал, о чем-то думая, почти не касаясь ногами хвои. Казалось, сейчас взлетит. Потом запахло дымом, и оба ускорили шаги. Лошадь заржала, и впереди, за деревьями, заржали другие кони. «О чем они пировали?» – тихо спросил Стократ. «Не могу объяснить». Стократ неприятно поразился. Ему показалось в первый момент, что мальчишка высокомерен, но Шмель повернул голову и посмотрел на него искренне и совершенно беспомощно. «Я думаю, что они пировали о свете, но у них в языке нет слова «свет» и нет понятия видеть. Мне показалось, это их мучит. Стократ открыл рот, чтобы сообщить ему важное, но в этот момент навстречу им выехали вооруженные всадники, и Шмель, забыв обо всем, кинулся им навстречу. «Уберите луки, войны не будет, стойте!» Во всаднике, ехавшем впереди, Стократ узнал князя и пробивал шагу. «Все их проклятый язык! Мастер составлял послание от имени правителя, и они верили, что ты светлейший!» Тот самый человек, с которым они беседуют. В их представлениях человек, владеющий языком, благородный, занимающий высокое положение. «Проклятый язык!» — сквозь зубы повторил князь. Он стоял на холме, держа под усцы лошадь, и глаза его были красными от бессонной ночи. Шмель поразился, как приятно смотреть на человека с незашитыми живыми глазами. «Радуйся, что они не убили тебя, светлейший!» сказал Стократ, и держись подальше от заставы. Стреляют они отменно. Князь хмыкнул, перевел взгляд на Шмеля. «Мальчишка, считай, спас вас всех!» заговорил Стократ. На этот раз полголоса. «От большой заварухи, а может, от смерти. Подумай об этом, Светлейший!» Шмель потупился. «Дом языковеда твой, холодно и отстраненно», сказал князь. «Работа тоже твоя, но если будешь врать в посланиях, Что-то великий маг и наследник. Солнце на земле. Я забыл, шмель заторопился. Вот. Он вытащил из кармана смятую бумажку, на одной стороне которой еще рукой мастера был записан какой-то рецепт, а на другой стороне шмель вывел обломком карандаша, случайно затерявшимся в сумке. Свеква 46 лев, наг, вырубки под реку, север 3,50 и от горелого места. «Это что они хотят за вырубки? Ну и где рубить?» Шмель протянул бумагу князю, но тот брезгливо отстранился. «Нормально запиши пером на хорошем листе и отдай не мне, а глаза и уши. Ты, чужак, уходишь или нет?» «Ухожу», — сказал Стократ, — «сегодня». «Ну, скатерть у дорога». Князь вскочил верхом, крикнул своим людям, и они умчались. Ополченцы, стянутые, было к заставе, ушли раньше, остались кострища, наброшенные кое-где мусором. «Ты правда уходишь сегодня?» — спросил Шмель. «Конечно, я и так у вас застрял». Шмель не нашелся, что сказать. Они шли рядом, лошадь, которую никто не вел, держалась следом, как привязанная, в которой раз все, что случилось в последние часы, казалось Шмелю наваждением, сном. «Значит, они тоскуют о свете?» — тихо спросил ста крат. Как можно тосковать о том, для чего слова даже нет? Молча прошли несколько десятков шагов. Вождь сказал, что среди их молодежи нет таких, как я, — признался Шмель. Вождь сказал. — Он просил тебя остаться? — Нет, но... — Шмель запнулся. — Да, просил, но я же не могу зашить себе глаза, правда? Лошадь отстала, чтобы пощипать траву на зеленой обочине. Шмель тоже задержался, сорвал пышную метевочку. Вот стрельник, он кислый, из его сока готовят быстро. Чем больше сока вольешь, тем быстрее движение, о котором вкушаешь. Слушай, Стократ, иногда мне кажется, что я начинаю думать, как они. Соленый, как воля, сладкий, как степень, кислый, как движение, горький, как время. Ты запомнил, да? Шмель, сказал Стократ. «Пообещай мне, что сразу же возьмешь ученика». «Я?» — Шмель пригляделся, пытаясь увидеть улыбку в глазах или в краешках губ. Но его спутник смотрел серьезно. «Но я же...» «Сам пока глупый. Ты понимаешь, как я могу кого-то учить?» «Просто пообещай». Стократ по-прежнему не улыбался. «Ну?» На повороте он остановился, чтобы в последний раз посмотреть вниз. Все, кто бывал в этих местах, в один голос твердили – нет ничего красивее лесов из розовой сосны, особенно если глядеть сверху, с белой дороги. Он смотрел на лесопильню, на реку, с пристанью, на раскиданные в рощах дома правой и левой руки, на блестящие крыши макухи. Там еле слышно бил барабан, хранили несчастливого торговцу сходню, и Шмель, вероятно, был на похоронах, а где же еще?